Глава шестнадцатая. Мы остаемся в кафе достаточно времени, чтобы я вообще перестала волноваться. Наслаждаемся десертом, слушаем музыку. Нас никто не задевает, рядом нет никаких подозрительных личностей, так что, когда Надка предлагает продолжить прогулку, я соглашаюсь. Еще слишком рано, чтобы возвращаться в отель. К тому же там Влад. «Пошли на рынок», — говорит подруга. «Тут по карте недалеко». Я киваю и направляюсь за ней, время от времени оглядываясь, чтобы удостовериться, что за нами никто не идет. Мы движемся через толпу, незнакомца нигде не видно. Вскоре я вообще про него забываю. На рыночной площади царит суета. Люди смеются, дегустируют фрукты и торгуются. «Смотри, какие красивые лимоны!» восхищается Надка, останавливаясь у одного из прилавков. Я отвлекаюсь на яркие солнечные лимоны, выставленные на всеобщее обозрение. Их яркий цвет напоминает мне о свежести и солнце. Да, они шикарные. Давай попробуем лимонады. Она тащит меня к другому прилавку, где торгуют свежевыжатым напитком. Мы заказываем лимонный фреш, и я невольно улыбаюсь, когда пробую его на вкус. Он, на удивление, сладкий, с приятными цитрусовыми нотами и легкой горечью. «Лимоны в Италии совсем не такие, как у нас в магазинах». Внезапно я замечаю знакомое лицо. Не могу поверить своим глазам но мужчина, который нас преследовал, преспокойно стоит на другой стороне улицы и рассматривает толпу, будто кого-то ищет. Уж не нас ли? Он поворачивает голову в мою сторону. Меня охватывает нешуточный страх. Что ему нужно? Это ведь ненормально, что пока мы сидели в кафе, он ошивался поблизости, а потом снова пошел за нами. «Все в порядке?» – спрашивает Наташа, замечая, как я замерла с полным стаканом в руках. Показываю подбородком сторону незнакомца. Он опять здесь, и теперь я точно уверена, что он за нами следит. «Кать, может, ты обозналась?» Подруга пытается меня успокоить, но выражение ее лица выдает, что она тоже начинает беспокоиться. «Нет, не обозналась. Это тот самый тип, который был на смотровой площадке и шел за нами до самого кафе». Думала, он отстал, но он опять здесь. Понятия не имею, чего он хочет и почему ходит за нами. Бормочу, крепче сжимая стакан. Потому что руки начинают подрагивать. Ситуация совсем не смешная. Может, это человек твоего Воронцова? Внезапно говорит Наташа. Меня бросает в жар при мысли о Боссе и о том, чем мы занимались этой ночью. Но я качаю головой. Вряд ли. Ты видела, какие у Влада охранники? Нет, это точно не из их числа. Она тяжело вздыхает. «Считаешь, нам пора беспокоиться?» «Не знаю. Но похоже на это». «Блин, я просто отдохнуть хотела!» «Не поверишь, но я тоже!» Признаюсь расстроенным тоном. «Не знаю, что делать. Просто идем дальше. Я так и держу в руках пластиковый стаканчик с лимонным фрешем. Подруга что-то бормочет себе под нос. Понимаю, она не рада тому, что происходит. Но ведь я в этом не виновата». И вообще, с чего я взяла, что тот тип за мной следит? А вдруг он следит за надкой? Только хочу ей это сказать, как краем зрения, замечая мелькнувшую тень. Мужчина, который все время преследовал нас, внезапно оказывается очень близко. Хватает за шопер, висящий у меня на плече. Туда я складывала купленные сувениры. Дергает со всей силы, и я от неожиданности выворачиваю ему в лицо полный стакан сока. В ответ летят итальянские ругательства. Толпа расступается в разные стороны, поднимается шум, но никто не спешит мне на помощь. Хотя нет. Кто-то внезапно отрывает вора от меня и отбрасывает к стене ближайшего дома. Следом несется красочная итальянская ругань, из которой я понимаю лишь одно слово «полиция». «Ты?» — изумлен нахуй я. «Я Мебелла, широко улыбается Адриан, вчерашний парень из бара. «Этот тип тебя не обидел?» Он подходит ближе, пытается приобнять меня за талию, но я слишком напуганно и медленно отступаю, ищу глазами подругу. Надка застыла в трех шагах с восторгом на лице. «Мужчина! Какое счастье! Вы нас спасли!» Горе-воришка пытается встать. Адриан хватает его за шиворот, Мика тут вырывается, а затем устремляется прочь, петляя сквозь толпу туристов, запрудивших узкую аллею. Я стою притихшая и полная безмолвной благодарности. Итальянец поворачивается в мою сторону. Все же он очень привлекательный мужчина. Если бы не вчерашняя ночь с Владом... Все могло быть по-другому, но уже поздно что-то менять. Все нормально, я не пострадала, произношу я, глядя на Адриана. Он улыбается. «Я рад, что с вами все в порядке. К сожалению, не успел его задержать. По-хорошему, вора нужно было сдать полиции». «Этот тип преследовал нас», — внезапно заявляет Натка и втискивается между мной и итальянцем. «Преследовал?» переспрашивает Адриан с подозрением в голосе. Переводит взгляд снатки на меня. «Да», киваю. «Я его заметила на смотровой площадке, это было часа два назад. Все это время он шел за нами». «Такое бывает, если вор не хочет упустить ценную добычу». «Но у меня ничего ценного нет, у меня уже все украли», возмущенно вспыхиваю я. «Паспорт, телефон, кольцо!» На глазах выступают слезы. «Ох, мне очень жаль. Когда это случилось, вы видели вора?» Шмыгаю носом. «Вчера, днем на пляже. Было слишком далеко, я не разглядела вора». «Знаете что, давайте я вас провожу», — внезапно предлагает Адриан. «Я все равно уже нагулялся и собираюсь в отель». Мы с Надкой переглядываемся. Она склоняется к моему уху и шепчет. «А он ничего такой? Оставить вас вместе?» и в коем случае!» Так же тихо отвечаю я. «Ладно, тогда ты не против, если у меня с ним что-то будет?» «Тебе мало того, Луки?» Изумленно смотрю на нее. «А что Лука?» Она пожимает плечами. «У нас ничего не было. Но вы же целовались, я видела». «Ну да, я хотела его поцеловать. Этот гад успел выставить руку, а потом сказал, что женат. В общем, бесперспективный. Так что насчет этого?» «Мы обе косимся в сторону Адриана. Ладно, вздыхаю». «Делай, что хочешь, только не бросай меня». Затем поворачиваюсь к Адриану. «Да, проводите нас». «Ни за что на свете я сейчас не останусь одна, даже если мне за это заплатят, потому что стоит остаться одной, и меня вновь захватят мысли о Владиславе и о том, что я натворила».